Издательство 1С Publishing представляет. Дэм Михайлов. Господство клана неспящих. Книга вторая. Судьба клана. Глава 1. «Красные демоны», «Черные новости» в солнечный день, «Дрожь земли», «Пикирующие с небес ангелы». До холмов оставалось всего ничего, когда прямо по курсу показалось покрытое трупами поле брани. Я резко натянул по воде, останавливая пома. Развернул коня в сторону и, удалившись метров на 20 успокоенно выдохнул. Пронесло. Не покидая седла, я приложил ладонь к глазам и вгляделся вместо недавней схватки, одновременно ругая себя почем зря. Нуб, придурок, лошара. Это же надо было не взять в поход чуть ли не самую главную вещь. Какую? Подзорную трубу. Незаменимая вещь в вальдире. Ну или купить относительно дешёвое заклинание «Орлиный глаз», выполняющее ту же самую функцию на постоянно жрущую ману. Плюс наблюдение за окрестностями через подзорную трубу или посредством заклинания давало соответствующее достижение – наблюдатель. Раньше меня эти достижения вообще не волновали, а сейчас на алмазном уровне аккаунта за это давали неплохие бонусы. Да ещё и существовало немало умений, позволяющих развить дар наблюдения до нереальных высот. Игрок с тщательно подобранным и прокачанным набором умений мог видеть очень многое. Не взгляд рентген, но очень близко к этому. Ну да ладно. Если в мшистых холмах есть пусть даже плохонькая подзорная труба, я ее непременно приобрету. А пока продолжим наблюдение посредством невооруженных глаз. Узкая пыльная дорога в полукилометре от деревни. На обочине и самой дороге догорает не меньше трех десятков разрушенных и подожженных колесных повозок. На еще не занявшихся чадным огнем бортах некоторых повозок виднеется какой-то смутно различимый знак. Что-то вроде очень толстой буквы «Т» или вертикально поставленного молота. Судя по всему, не особо большой торговый обоз. Тягловых животных не видать. Либо напавшие на обоз их угнали с собой, либо уничтожили. А босс охранялся не только местными, но и игроками. Не меньше двух десятков серебристых сгустков тумана легко покачивалось у земли. Либо охрана и вовсе состояла только из игроков. Зависит от того немаловажного факта, кому принадлежала босс. Определить классы и расы погибших игроков уже невозможно. Но наверняка это был смешанный отряд, ориентированный на отражение атаки. Вот только со своей задачей отряд не справился и был уничтожен. Определить агрессоров тоже не составило труда. С хриплым многоголосым карканьем среди столбов дым окружили красные птицы, крутя нескончаемый хоровод над телами павших. Несмотря на абсолютно неподходящий окрас, это были вороны. С ударением в первой части слова. Кровавые вороны — фирменная примочка агрклана красных демонов. Ехидная насмешка и ловушка одновременно. Вороны там кружат не только для красоты и антуража. Стоит подойти поближе, пересечь невидимую границу, и тут же последует нападение. Всё воронье разом спикирует с небес и атакует. Отбиться, конечно, можно, особенно если ты прокачанный игрок высокого уровня. Но всё же. Плюс когти и клювы красных воронов смазаны непонятным и, опять же, фирменным и крайне сильным ядом. Если на трупах павших игроков и остались ценные вещи, «Да пойди, попробуй, возьми». В момент заклюют. И самим хозяевам тел без боя приблизиться не дадут. В такую ловушку очень часто попадаются новенькие, еще не ведающие суровых реалий вальдира Видят что-то интересное и со всех ног спешат туда, надеясь хапнуть на халяву хороший предмет или денег. И хапают. Да так сильно и много, что очухиваются аж на локации Возрождения, голыми окисокол, из кучи негативных воспоминаний когда на тебя пикируют десятки птиц и начинают активно долбать клювами и рвать когтистыми лапами. Для совсем уж идиотов, не знающих о подобных фирменных знаках и не способных оценить масштабы величия величие содеянного, оставлен еще один большущий знак с недвусмысленной надписью. Только слепой не увидит. Посреди места схватки был вбит толстый кол из красной меди, на котором развивалось черное знамя широкой кроваво-красной окантовкой. Из-за дальности расстояния я не видел деталей, но и этого не требовалось. Я знал, что там изображено. Посреди флага сидящий на окровавленном человеческом черепе чёрный ворон с широко раскинутыми крыльями. По верхнему краю флага чёрными буквами на кровавом фоне надпись «Красные демоны». По нижнему краю лаконичная надпись «Насмешка». «Да, это сделали мы». Уже совсем мелкими буквами на флаге была более незначительная информация. Какое именно перо и из какого крыла осуществило нападение. В общем, если захочешь отомстить, выяснять именно обидчиков долго не придется. Они сами уже отписались. Прочитай и вперед, на месть. Если сумеешь, конечно. На этом свое наблюдение я прекратил и вновь ткнул коленями бока лошади. Посмотрели и хватит итак так все понятно. Демоны отрвались на полную катушку. Наверняка это тот самый отряд, с которым я едва-едва разминулся незадолго до этого. Молниеносная атака, быстрое уничтожение защитников обоза, грабеж и не менее стремительное отступление. Сработано крайне быстро и профессионально. И только сейчас я задумался. Какого вообще черта здесь позабыл агротряд красных демонов? В этой-то глуши. Уж точно не ради того, чтобы разграбить несколько повозок с зерном, кукурузой или прочими злаками. Стоп. Не моя эта забота. Уж не знаю, чей обос они разорили, но выяснять это не собираюсь. У меня своих дел выше крыши. К тому же скоро могут появиться крайне злые обладатели тел, и сгоряча могут и меня прихлопнуть, приняв за вражеского соглядатая. А оно мне надо? Совершенно верно. Абсолютно не надо. Да. Место явно непопулярно. Пока дошел до центра мшистых холмов, увидел только трех игроков и то мельком. Владелец небольшой деревенской торговой лавки встретил меня с настоящим радушием. Ну да, особой популярностью магазинчик не пользовался, и его хозяин был рад любому покупателю. Локация небольшая, игроки сюда если и захаживают, то нечасто. Деньги тратят и того реже. «Проходите, проходите, уважаемый!» Поспешил он ко мне навстречу. «Добрый день!» — вежливо склонил я голову и шагнул внутрь прохладной лавки. «Вижу, лавка открыта и процветает». «Да куда там?» — отмахнулся торговец. «Одна надежда на проезжих путешественников, да и те раз в году появляются. Желаете осмотреть товар?» «Желаю», — степенно произнес я. «Но для начала хотел бы кое-что продать. Вот, взгляните». Я широким жестом выложил перед торговцем всё своё богатство — шикарную оленью шкуру и три волчьих. К ним же присовокупил величественные оленьи рога, похожие на корону. Не суждено мне обзавестись вешалкой из оленьих рогов в личной комнате. «Хм, семнадцать серебряных монет за всё будет в самый раз!» — мгновенно оценил продавец мои товары. «Золотой», — твёрдо ответил я. «За меньшую сумму не отдам». «И не спорьте, уважаемый, в этой милой деревушке наверняка есть мастерская кожевенника, который с радостью заберет у меня горячий товар». «Договорились». Вздохнув, махнул рукой лавочник. «Девятнадцать серебрушек». «Золотой», — повторил я, и торговец сдался. «Так и быть, господин. Только ради вашего удовольствия соглашусь». Прилавок опустел а через мгновение на нём появился тусклый жёлтый кругляш, который я немедленно прибрал к рукам. Ну вот, деньжатами разжился. — Что-то ещё? — Да. Нет ли у вас хорошего красного вина? — Есть как-нибудь. И всего по серебрушке за бутылку. — Две. Нет, три бутылки возьму, пожалуй. Вздохнул я, возвращая только что полученный золотой обратно и принимая в обмен горстку серебряных монет. Вино оказалось разлито в пыльные бутылки из тёмного стекла без малейших признаков этикетки. Само наличие пыли вызвало у меня двойственное впечатление. То ли сероватый налёт — это свидетельство хорошей выдержки вина, то ли вино настолько плохое, что его никто не хочет покупать, вот оно и пылится на складе. «Хорошее хоть вино-то», — с подозрением осведомился я. «Кислятина, небось». — Что вы! Сладкая, как поцелуй юной красотки! Позвольте осведомиться, не как в гости к кому-то пожаловали? — К вдовушке Ларкрисе, а? С намёком подмигнул лавочник. — Она ещё хоть куда! Эх! Э — Э-нет, уважаемый торговец! — хмыкнул я. — Решил наведаться в гости к своему старому другу. Джогли его имя. Слыхали о нём? — Как не слыхать, господин? — всплеснул руками торговец. — Сколько лет бок о бок в этой деревушке прожили? — Вот оно что. Теперь понятно, зачем вам красное вино. — Видать, и правда хорошим другом для вас он был, раз прошли столь долгие пути не поскупились на вино. — Для этого дела оно самое то будет. — Простите, что значит «был»? — И для какого такого дела самое то будет? — Так для поминок же? — Искренне удивился торговец. — Как раз сегодня утречком старика джогли и схоронили. «Вечерком поминки будут. Посидим, выпьем за упокой души его». «Хороший он старикан был. Да, господин?» «Ага», — выдавил я из себя дрожащими руками, раскупоривая бутылку и присасывая к горлышку. Благо, что пара не требовалась. Под ошеломленным взглядом лавочника я довольно быстро осушил бутылку и, потянувшись к следующей емкости, уточнил. «Когда, говорите, схоронили?» «Сегодня утром». — Ну да, как положено. С первыми лучами рассвета. — Да вы не печальтесь так. Хорошую жизнь он прожил. Долгую. Чего уж теперь горевать. — Или на похороны поспеть хотели? — Понимаю. Переживаете, небось, сейчас. — Вы даже не представляете, насколько сильно. С грустью согласился я, делая еще пару глотков вина. Лавочник не соврал. Вино и правда было весьма неплохим. Откупорив третью бутылку, я протянул ее печальному вестнику и сорванным голосом просипел. «Выпьем. Помянем усопшего». «Эх, грех отказываться!» — махнул рукой торговец, принимая вино. «За упокой души его!» «Угу!» — булькнул я в бутылку. «Оно, конечно, без слухов не обошлось!» Наклонившись ко мне, заговорщическим шепотом поведался бутыльник. Но наши кумушки чего только не болтают. Языками без устали им только волю дай. Чего болтают? Без особого интереса спросил я. В моей голове царил настоящий хаос, полная путаница мыслей. И болтливый лавочник пришелся как нельзя кстати. Чтобы отвлечься от тяжелых раздумий, нет способа лучше, чем послушать охотчиво до болтовни человека. Ну, гадалка чертова! Чтоб тебя и твой шатер бури снесло. И племянничка твоего двоюродного туда же и тем же, чтобы не лез со своими дурацкими советами. — Болтают, говорю, кумушки-то, не весть что! — продолжил шептать торговец, перегнувшись через разделяющий нас прилавок. — Не своей смертью, мол, старичок умер-то. Никак, мол, помогли ему в мир иной перейти. — Да что ты! — незаметно перешел я на «ты». — Так и говорят. «А с чего взяли-то?» «А с того, что за день до смерти оглядывал его проезжий лекарь-волшебник, который мою соседку от грыжи одним заклинанием излечил. И взял всего ничего». С торжеством выпалил лавочник. «Сразу видно, что дело свое хорошо знает. Мастер. И совесть имеет». «Не понял», — признался я. а «Что тут непонятного-то, да, добрый человек?» А злился на мою тупость собеседник. Сын покойного батюшку очень уж любил. Все за здоровье его переживал. Потому и не поскупился. Пригласил лекаря к отцу. Тот, значит, старика Джогля смотрел, ощупал, пару заклинаний произнес, чтобы внутри ему заглянуть, да проверить, как там сердечко бьется. Да нет ли других бед каких. И говорит, не переживайте. Старость, ну конечно, не радость, но здоровье отца вашего на диво хорошее. Проживет еще долгонько. С тема уехал чародей. А на следующее утро старика в постели мёртвым нашли. Приставился. «Так...» — протянул я, как-то резко заинтересовавшись услышанным и одновременно пытаясь вспомнить, бывало ли такое, чтобы связанные с заданиями местные умирали. И пришёл к неутешительному выводу. Да, случалось. Особенно если местный страдает от какой-нибудь странной болезни или отравлен укусом неведомого чудища. И просит такой вот болезный первого встречного игрока найти лекарство или противоядие, до да поскорее. И если в срок не уложиться, то страдалец благополучно отходит в мир иной. Бывало и по-другому. Но здесь задания как такового и нет. Просто данной загадочной гадалкой крайне туманный совет. «То-то и оно!» — торжествующе прошептал лавочник и, порывшись за прилавком, вытащил еще две бутылки вина. «Давай еще по одной. От заведения, так сказать». «А давай», — согласился я, неверным движением потянувшись за покрытой пылью бутылкой. Вино оказалось забойным, и координация движений начала давать сбой. «Значит, есть сомнения?» «Раз кумушки болтают». «Да из-за невестки его все сомнения. Вот уж не свезло. Сын всем на зависть уродился, и заботливый и отцу в старости опора надежная». А вот невестка, фу вся деревня смеется, не обед сготовить толком не может, ни в доме прибраться. Куром пшена насыпать то не умеет, лишний раз не улыбнется. Уж если зыркнет на тебя, то в раз и кота начинается. Не любил ее покойный старик, совсем не любил. Постоянно ругались. Почитай каждый день крик и пыль столбом. — Погоди, так кумушки на невестку грешат? — изумился я. Она, мол, старичка того, оприходовала. «А на кого ещё? Кто ещё мог старику смерти пожелать?» Вопросом на вопрос ответил торговец. «Она ещё та змея подколодная. Но, господин, сейчас поздно ушредить догадать. Старый Джогли навеки в могиле успокоился и ничего рассказать уже не сможет. Разве что дух его из могилы восстанет да всю правду поведает. Чтобы правду узнать, я бы пар золотых монет не пожалел. Очень уж любили мы старого Джогли. Никого добрым словом не обделял и в помощи не отказывал. Давай, добрый человек. Прости, не знаю, как звать-то тебя. — Росгард, — отозвался я. — А меня Стехан, — кивнул в ответ торговец. — Выпьем, Росгард. — Выпьем, — кивнул я и задумчиво повторил недавние слова собутыльника. Разве что дух из могилы восстанет. Хм. Стехан, а скажи-ка мне, если уж она такая безрукая да нелюдимая, то по что сын Джогли в жены ее взял? А ты ее видал? Хитро прищурился Стехан. Нет. Пожал я плечами. Вот. А как увидишь, так сразу и поймешь. Первая красавица на деревне. Фигура, ух! — воскликнул Стехан, залихватски покручивая кончик уса. — Окажись, я с ней на сеновале ночкой лунной. Так уж глаз не сомкнул бы. Слушать эротические фантазии лавочника я не собирался. И поэтому сходу взял быка за рога. — Угу. Понятно, Стехан. — А хочешь, я возьмусь за дело, а? — Какое такое дело? — чуть пьяно переспросил торговец, утирая со лба обильно выступивший пот. Ишь, как разгорячился Стехан. И непонятно от чего. То ли от вина, то ли от неуемных фантазий о чужой жене на своем сеновале. Плейбой деревенского разлива. Ну, разузнаю, что да как с этим делом. Выясню, от чего старый Джогли так внезапно приставился. Если своей смертью умер. Не своей, буркнул Стехан, грохнув увесистым кулаком о задребезжавший прилавок. Тут дело тёмное. Кумушки зря болтать не станут. О как! Кумушки внезапно стали глашатыми истины. Если своей смертью умер, то даже медика с тебя не возьму за хлопоты свои. Вкратчивым тоном продолжил я. А если выяснится, что старику и правда помогли на тот свет отправиться, то заплатишь обещанные два золотых. Что скажешь? По... «Эх!» Стехана перекосила. Бутылка выпала из его ослабевших пальцев и покатилась по прилавку, оставляя за собой кроваво-красные брызги вина. «Эх! Эду! Эду! Стехан, ошарашенно выпучив глаза, и пьяно пошатнулся и сделал несколько неверных шагов назад. «Стехан! Что за чертовщина происходит с этими торговцами?» — Сперва в яслях, теперь в мшистых холмах. — По рукам! — брякнул рывком пришедший в себя Стехан, ловко подхватывая бутылку. — Ха, я венца хлебнул! Кажись, лишку перебрал, а? Хе -хе -хе. а ты говорил кислятина. — Заборная вещь, согласен я. — Двух золотых не пожалею на дело правое. Вы получили задание. Три вопросительных знака. Расследовать обстоятельства смерти старого Джогли из деревни Мшистые холмы минимальные условие выполнения задания — три вопросительных знака. Награда — две золотые монеты». «Ладно», — осторожно кивнул я, делая шаг вперед и опасливо пожимая протянутую ладонь. «Сделаю все, что в моих силах». «Вот и ладно. И поверь, Росгард, мы торговцы народец прижимистый, конечно, но в этот раз буду рад не сэкономленным монетам, а потраченным. Ты уж постарайся». «Сделаю все, что могу», — повторил я, мысленно примеряя на себя знаменитую шляпу Шерлока Холмса. «Стехан, вот скажи, что еще ты знаешь о смерти старого Джогли? Не видел ли чего странного, например...» Закончить фразу я не успел. Земля ощутимо дрогнула, тяжко заскрипели бревенчатые стены лавки. С потолка сыпануло пылью. Не удержавшись на ногах, я рухнул на колени, выронив недопитое вино. Бутылка разлетелась на осколки... По полу растеклась темно-красная лужа, в которой отразилось мое перекошенное от изумления лицо. «Что за...» Очередной толчок оказался еще сильнее. Видя, как над головой с надсадным скрипом изгибаются потолочные балки, я на четвереньках кинулся к выходу из тошного опя. «Стехан! Наружу! Землетрясение! Бегом, бегом!» На улицу мы вывалились вместе. Плашмя рухнули в пыль и замерли, ожидая следующих судорог земли. В воздухе висели перепуганные крики селян, протяжно выли дворовые собаки, мычали коровы. И все. В остальном все осталось по-прежнему, если не считать странной затихающей дрожи земли и вздымавшей в воздух пыли, вследствие чего казалось, что уже наступили сумерки. Никаких толчков больше не последовало. Всего два чудовищно сильных содрогания земной коры. Кажется, вальдира трясение благополучно завершилось, и конца света не последовало. Для надежности я выждал еще несколько минут, пока окончательно не убедился, что моей драгоценной жизни не угрожает опасность. И лишь затем медленно поднялся на ноги и буркнул все еще лежащему Стехану. «Вставай, друг! Все закончилось!» Ответом мне был заливистый храп. Перебравший вина и нервных потрясений, Стехан благополучно заснул прямо в дорожной пыли перед собственной лавкой. Сокрушенно вздохнув, я скорбно возвел очи к небесам. За что мне это? В следующий момент я уже забыл о торговце и обо всем остальном. Потому как с ясных синих небес стремительно пикировали бессмертные, окутанные огненным ореолом пылающего воздуха и оставляющие за собой отчетливый дымный след. Сгоряча мне показалось, что бессмертные падают прямо на меня. Но через секунду я понял, что крошечная деревушка их абсолютно не интересует. С рёбом распарываемого воздуха пятёрка ангелов Вальдиры пронеслась над мшистыми холмами и исчезла за кромкой далёкого леса, откуда вскоре послышался глухой удар. Земля не затряслась, но в той стороне, где исчезли живые кометы, в воздухе зависло огромное тёмное облако судя по всему, состоящей из взметнувшейся от удара земли. А они что, на полном ходу грохнулись о землю? «Ты видел! Видел!» Восторженный вопль прокатился по улице, и я резко обернулся. Возбужденно размахивая руками, ко мне спешил облаченный в кожаные доспехи игрок-эльф восемнадцатого уровня. «Видел!» — оторопело кивнул я. «Что за дела?» «Не знаю!» — мотнул головой игрок и тут же выпалил. — Слушай, посторожи меня, а! Я выйду на несколько минут форум почитать. Как вернусь, всё расскажу. — Давай. — Недолго думая, кивнул я. — Только не пропадай надолго. — Лады. Эльф плюхнулся на землю. Его лицо мгновенно потеряло осмысленное выражение, превратившись в застывшую маску. Душа покинула виртуальное тело и отправилась в реальную жизнь. — Надо же. Он настолько заинтересовался происходящим, что попросил приглядеть за своим персонажем первого встречного. «У меня есть четыре минуты, чтобы ограбить бесхозное тело, прибрать к рукам всё его барахло и неспешно удалиться, если я захочу сделать что-либо подобное». Но вместо этого неблаговидного деяния я с кряхтением взвалил на плечо похрапывающего Стехана и с натугой потащил его обратно в лавку, где аккуратно опустил безвольное тело на пол. Окинул жадным взглядом разложенные повсюду богатство Печально вздохнул и вышел наружу, аккуратно прикрыв за собой дверь. Соблазн был велик, но я его преодолел. Мне здесь еще работать, и ни к чему лишние осложнения с местными. Следующую четверть часа я просидел на ступенях лавки, слепо глядя в пространство и грызя сорванный стебелек клевера. Вносил поправки в свое расписание. В мире вальдиры смерть — это еще не конец. Не только для игроков, но и для местных. Конечно, это правило касается только важных местных, имеющих отношение к заданиям или попросту именитых персон вроде баронов, графов и королей. Местные такого ранга отправляются в загробный мир — особую локацию для духов. Игрокам туда хода нет, но оттуда... При помощи специальных ритуалов, артефактов или заклинаний С духом усопшего всегда можно поговорить. Вызвать из загробного мира. Но принудить к разговору нельзя. За исключением тех случаев, когда это соответствует ходу выполнения задания или выгодно самому духу. В моем случае было и то, и другое, если старик Джогли на самом деле умер не своей смертью. Обуреваемая жажда и мести и привидение обязательно расскажет все подробности своей смерти. И, конечно же, немедленно обличит преступника. На этом и строил самый расчет. Во время обличительной исповеди мстительного привидения надо постараться вставить пару вопросов о судьбе легендарных доспехов грима и получить на них ответы. А вот если дедушка окочурился в силу естественных причин, то его дух не воспылает желанием поболтать по душам и, скорее всего, пошлет меня куда подальше. А то и вовсе не явится на призыв столь неумелого хиропрактика, как я. Тогда придётся искать зацепки в другом месте. И помимо возникших трудностей, до наступления ночи мне ещё надо подняться как минимум на 3-4 уровня, дабы у Гоши не возникло ко мне законных претензий. Ещё лучше, если я скакану до 20 уровня, при этом смогу заработать немного золотишко и получше освою заклинание «ледяная игла», которая на втором ранге превращается в ледяной осколок. «Мечты, мечты...» «Спасибо!» «Да не за что!» — кивнул я, покосившись на вернувшегося эльфа. «Ну, что случилось? У бессмертных сломался автопилот и отказала педаль тормоза?» «Да к черту бесов!» Отмахнулся игрок, заставляя меня потесниться и опускаясь рядом. «Там такое случилось!» «Да что случилось?» Не выдержал я и поддался заразе любопытства. Огненные коршуны обрушили гномье яйцо алмазного молота и раскололи его. Хорошо сказано. Еще бы понять. Ээээ, -э -э -э -э повтори, пожалуйста. Попросил я, несколько ошалев от предыдущего предложения. На нормальном и богатом русском языке. Так я тебе русским языком и говорю. Коршуны обрушили декадер клана алмазного молота, и он раскололся. Там сейчас такая буча творится на форуме. Молоты крик до небес подняли. Все бесы на ум примчались и сейчас разбираются. Был обман или все по честнику А пока молоты вопили и слезы лили, куршины через раскол внутрь пробрались и настоящую бойню учинили. Да еще и в клан храны влезли. Разве что мебель не вынесли. Молоты воют, головами опол бьются, и ногтями стены царапают от горя дикого. Вот только я думаю, что молоты ничего от бесов не добьются. На портале уже новости об успешном штурме клановой цитадели выложили. Форум просто взорвало! Расскажи по порядку, что там пишут. Ладно, слушай. Эльф принялся азартно рассказывать и жестикулировать так, что куда там итальянцам. А я внимательно слушал, вспоминал всё когда-либо слышанное о Дедекаэдре и потихоньку выпадал в осадок, потому как сотворённое коршунами не укладывалось ни в одни аналоги вальдира и по-любому это деяние смело можно причислять к самым знаменитым легендам. Почетная картина в каждой гостинице обеспечена по-любому. Додекаэдром называлась одна из самых старейших и самых защищенных клановых цитаделей мира Вальдира. И принадлежала она очень богатому клану алмазных молотов, специализирующихся в основном на торговых сделках и политике. И еще, несмотря на достаточно боевое название, клан избегал военных действий. Зато они продавали любой товар, любые ресурсы. Давали в долг под большие проценты и выкупали целые кварталы. В каждом городе вальдира имелся клановый магазин молотов с великолепной крафтовой экипировкой и вооружением. Про бесчисленное наименование зелий и артефактов можно даже не упоминать. Цены кусались. Но вещи стоили таких денег. Свою клановую цитадель... Молоты построили, исходя из соображений защищенности и минимизации неизбежных штурмов и осад. Построили глубоко под землей монолитную и многогранную фигуру в форме с мудреным названием додекаэдр. Так и назвали. Ни входов, ни выходов в цитадели не было. Доступ только через телепорт. Материалом для постройки послужило особое вещество, получаемое из смеси различных минералов и металлов. Крайне прочное само по себе а молоты еще и не поскупились на толщину стен, у грохов на постройку немерено денег. Про защитные магические артефакты говорить уже не приходилось. Форма цитадели была далека от яйца, но именно это название и прижилось среди игроков. Слишком уж было тяжело произнести слово «додекаэдр». Как заявили сами молоты, название они выбрали не столько исходя из формы цитадели, но и по аналогии с Пентагоном, знаменитым американским зданием Министерства обороны. Многие кланы пытались пробиться к подземной цитадели и терпели поражение за поражением. И вот сегодня штурм Коршунов увенчался успехом. Если это вообще можно назвать штурмом. Додекаэдр был полностью самостоятельной и закрытой структурой. Он словно бы висел в земляной толще. Этим и воспользовались атакующие. Если верить выложенной на портале новости... Коршуны вновь сделали подкоп, только на этот раз копали не сверху вниз, а в точности наоборот. Начали вход в нескольких милях поодаль, почти отвесно ушли вниз, и уже потом потихоньку направились к додекаэдру. Сначала вырыли огромный по глубине и ширине колодец с отвесными стенами прямо под цитаделью. А затем просто принялись делать земляную пробку, на которой сидела цитадель. Всё тоньше и тоньше, пока не сработали прописные законы гравитации. Истончившаяся земляная пробка не выдержала и лопнула под чудовищным весом додекаэдра, который незамедлительно рухнул вниз и с размаха грохнулся о твердое каменное основание колодца, оправдав свое прозвище и расколовшись, как яичная скорлупа. Что произошло с находящимися в тот момент внутри цитадели молотами, трудно даже представить. Уверен, что падение и чудовищный по силе толчок смогли пережить далеко не все. Боевые маги улетели на локу возрождения первыми, это однозначно. Точка возрождения, несомненно, расположена в самой цитадели, до поля боя рукой подать. Только вот маги оказались на точке возрождения полностью голыми в одних подгузниках. Экипировка-то на трупах осталась, что никак не могло прибавить им живучести и опять же играло на руку нападающим. Едва образовался пролом, обрадованные коршуны хлынули внутрь додекаэдра и быстренько укокошили всех до нельзя ошеломленных защитников. Попутно разграбили богатейшие склады, забрали экипировку спавших молотов и, что важнее всего, уперли самое главное сокровище — клановый символ. Вырубленный из цельного кристалла молот, являющийся артефактом с большущей кучей плюсовых характеристик. Можно сказать, что коршуны похитили сердце Додекаедра и опозорили знаменитых торгашей на весь мир. А с небес бессмертные прибыли на отчаянный вой клана молотов, кричащих о читинге, богоюзерстве и всемирной несправедливости. И сейчас, глубоко под землей, на руинах легендарного Додекаедра идет глобальная разборка, где решается, кто прав, а кто виноват. Лично я после услышанного рассказа был потрясён только одним — масштабом операции Коршунов. Нападающие не просто захватили клановую цитадели. Нет. Они ее уничтожили к чертям собачьим, оставив молотов без крыши над головой. а пострадавшим торгашам сейчас надо думать не о бесславно погибшем Дадекаэдре, а о размере выкупа за клановый символ. Коршуны затребуют такую сумму, что вчерашние игровые олигархи пойдут по миру с сумой клянчить милостыню. Если цитадель можно отстроить заново, то с клановым символом такой номер не пройдет. Клановый символ — это вообще крайне больная тема. Он единственный и неповторимый. Дает достаточно много плюсов, которые кланы-владельцы выбирают сами. Бонусы к персонажам, количество и качество выбиваемых с монстров предметов и золота, к защите самой цитадели. Увеличивает некоторые умения, дает уникальное усиливающее заклинание. Не все сразу, конечно. Глава самолично выбирает определенные пункты из огромного списка, соотносясь с целями и стилем игры всего клана.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 «И не говори», — поддакнул я, краем уха слыша, как внутри лавки тяжело заворочился торговец Стехан. Очнулся от кратковременного забытья. «Теперь можно и уходить». «Ладно, спасибо за историю, Сквик», — прочитал я игровой ник эльфа. «Пойду я». «Да погоди ты», — вскинулся эльф. «Там сейчас на форуме, наверное, самое интересное началось. Твоя очередь». «В смысле?»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 Значит, таки углядел непонятную вещицу у меня на запястье и возжелал заполучить её. Урод. Сперва попробовал развести меня на уход из игры, чтобы почитать форум. Ага, нашёл, дебила. А когда не проконал, решил пойти другим путём. Если дойдёт до боя, то главное не подпускать этого шустрика к себе вплотную. Держать на расстоянии. Тем более, что на его восемнадцатом уровне боевые умения уже должны иметься.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 «Сука, Росгард, на, на, сдохни!» Не замолкал Сквик, тогда как я по-прежнему сохранял молчание. Нанеся еще один удар, я отшатнулся назад и резко взмахнул рукой, посылая в лицо Сквику своего ужа. Серая змейка промелькнула в воздухе и, шлепнувшись на грудь эльфа, мгновенно обвелась вокруг его шеи наподобие тугого шарфа. Слишком тугого.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 и резко почернело. Одновременно с этим у меня кончился запас маны, и с легким хлопком змей исчез, освободив горло умирающего врага. «Не бери... не бери вещи! Пожал!» Успел еще прошептать Сквик, и его лицо растворилось внутри сгустка серебряного тумана. «Да пошел ты!» С выражением произнес я, опускаясь на колени и запуская руки внутри его тела. «Как забирать чужое, это герой!»